Глава 16. Я позвонил мастеру Фэну из машины, попросил осмотреть клинок, добытый на поле боя, и высказать своё мнение. В связи с этим Фэн Вэйдун не присутствовал на совещании, хотя и был главой рода. Мой оружейник был трудоголиком, способным безраздельно отдаться любимой работе. Керамбит ему передала жена, пока я мылся в душе. Похоже, новости подвезли. Арина встретила оружейника на пороге, пригласила в дом и провела на кухню, где мы все собрались. Тут же был активирован чайник. Фэн Вэйдун вежливо поздоровался с Петром Парфиричем и положил перед нами небольшую прямоугольную коробку. Даже не коробку, а оружейный контейнер, только без фирменного логотипа дома Фэнов. "Где вы это достали?" у шиноби, который на меня напал, пояснил я. Мастер задумчиво кивнул и сдвинул крышку контейнера являя оружие нашим взором. Ковал европейский мастер, хотя оружие индонезийское. Скажу сразу, есть отклонение от канона. Хенда стал клинок из ящика. Заточка двухсторонняя, видите? Это позволяет наносить широкий спектр режущих ударов. Снизу вверх вспарываем. Остриё тонкое, для проникающих прямых. Кольцо, в которое продевается палец, Еще одна характерная примета. Выбить такой нож из руки нападающего практически невозможно. А вот здесь, у ограничителя, должны находиться шоковые зубья, но их нет. Они понимали, что я могу контролировать боль. Вырывается у меня. Не исключено, согласился Фэн Вэйдун. Смотрим дальше. Расширение рукояти и подпальцевые выемки усиливают хват. Керамбит, кстати, здорово напоминает коготь тигра, заметили? Именно так его название и переводится. Но ну и присутствуют и экзотические названия. Всё зависит от культуры. Поджанк там или бурунг, мастер. Укоризненно смотрю на Фена, меньше теории. Почему эта штука прорезала мои щиты и ауры? Я впервые такое наблюдаю. А вот здесь мы переходим к самому интересному. Глаза оружейника загорелись пламенем фанатизма. Кузнец оснастил этот керамбит весьма необычными артефакторными вставками. Я провел серию экспериментов на манекенах со щитами и без. По всему выходит, что этот клинок справляется с водными, огненными и воздушными аурами, стандартной кинетикой и даже земляными щитами. Стоп. Приходится перебить оружейника, когда я оделся в каменную броню, то сумел защититься от ударов. Скользящих уточнил мастер. А что с прямыми тычками? Некоторые проникли. Вот. «Вероника Танзас уцелела», — напомнил Власов. Я же не сказал, что броня бесполезна, пожурил нас господин Фен. Низкие и средние уровни вас не спасут. А вот архимаг или человек с поддержкой малого круга волшебников, безусловно, уцелеет, если вкачает в защиту побольше взвеси». Понятно, буркнул я. Вы определили природу артефактурных вставок. «Если бы», — вздохнул оружейник, Что-то редкое и мощное. В моём арсенале такого нет. Дадите больше времени, я разберусь. Не спешите, сказал я. Меня интересует не сама технология, а её природа. Эти вставки могли быть изготовлены адептами баланса. Сложный вопрос. Мастер Фен передал клинок Петру Парферичу. Тот проверил балансировку на ладони, покрутил оружие в руках, примерился к рукояти разными хватами. В теории, да. Но я бы не стал исключать спецслужбы, крутых мастеров-оружейников и специалистов, работающих на клановой СБ. Далеко не вся артефакторика на планете лицензируется. Власов передал керамбит мне. Я почувствовал, как неприятные воспоминания в моей душе вступили в схватку с любопытством. Уж больно интересную технику боя продемонстрировала шиноби, схлестнувшаяся со мной в бездне. У меня больше нет вопросов, возвращая оружие мастеру. Изучайте, собирайте информацию. Жду подробного отчёта. Торопить не стану. Спасибо. Мастер Фэн упаковал керамбит в коробку и с благодарностью принял чай из рук Арины. Ещё один момент. Да, я уже переключил внимание на смарт-браслет с несколькими пропущенными звонками. Керамбит оружие не для здешних краёв. Господин Фэн взял печенье и придвинул к себе кружку. В России холодный климат, люди носят тёплую одежду, куртки, пальто. Лезвие застревает в нескольких слоях одежды. Если бы не артефакторикам, применять такое в подворотне я бы не стал. Отапливаемые помещения, бросила Наугатарина. Другой вопрос, кивнул оружейник. Понимаете, надо знать заранее, где планируется встреча и выбирать клинок в соответствии с обстановкой. Поблагодарив мастера за беседу, я созвонился с Вероникой. Уточнил всё ли в порядке и заявил о желании встретиться с её отцом для дальнейших переговоров. Добавил, что прихвачу с собой кланового юриста и изменённое в соответствии с нашими требованиями соглашение. Девушка ответила, что мне перезвонит секретарь отца и обсудит время визита. Мы распрощались. "Собери лучших", посоветовала Арина. "Нападение может повториться". Я извинился перед женой и соклановцами, сказал, что мне надо подготовиться к встрече и побрёл на второй этаж особняка. По правде говоря, я устал. Решил обдумать всё и поискать доступную информацию по клану Хигасифусими, то, что сумею нарыть в паутине. Удивительно, но после моего возвращения из бездны прошло всего полтора часа, а мне показалось, что вечер растянулся в бесконечный сериал, которому нет конца и края. Сейчас стрелки часов медленно ползут к полуночи. А это означает, что секретарь Данзаса позвонит не ранее завтрашнего утра. Боги, как же я ошибся в своих предположениях. Не прошло и 5 минут, как смарт-браслет нарушил тишину кабинета мелодичным сигналом. Неизвестный номер, звонок через мессенджер. Снимаю трубку. Извините за беспокойство, господин Друцкий. Вас беспокоит личный секретарь Карла Фридриховича. Сейчас я сброшу на ваш браслет геолокационную метку апартаментов, где остановился хозяин. Сможете ли вы приехать навстречу, скажем, через два часа? Карл Фридрихович приносит искренние извинения за спешку, но дело, похоже, не терпит отлагательств. Что ж, я недооценил местных аристократов. Когда именитый рот прижимают к стенке, лидер не спит, не ест, не ходит на светские рауты, вместо этого карл Фридрихович рвет глотки и переступает через трупы. Я приеду. Благодарю вас. Всего доброго. Коротко, по существу. Набираю Рейдена Сансей. Слушаю мой непутевый ученик. Через два часа мы должны быть в центре города. Подготовь машину, набери сопровождающих. Мне нужны сильные стихийники. Корректировщиков оставь в посёлке, пусть обеспечивают прикрытие издалека. Мне потребуется подхват. Распредели обязанности. И это. поручи кому-нибудь пробить хигасифусими. Если надо с цифрокором, но без фанатизма, чтобы они не зашевелились. Добро. Рейден отключился. Я тут же полез в паутину. У меня есть час, чтобы составить предварительное мнение о своих противниках. После этого надо будет заняться подготовкой к выезду, выбрать оружие, проинструктировать своих бойцов, прошвырнуться на телезрение к апартаментам Карла Фридрихавича, глянуть нет ли там каких засад, а то у меня, походу, черная полоса в жизни наметилась. Итак, клан Хигасифусими, один из старейших наиболее влиятельных в Японии. Я уже говорил, что они специализируются на машиностроении и внедрении передовых технологий в производство роботов. Вот только шагателями и автоботами эти ребята не ограничиваются. Корпорация Да Винчи производит уборщиков, фасовщиков, механических псов, беспилотники и экзоскелеты. Уже горячо. Мне удалось отыскать сведения о том, что корпорации ухитрилась получить от Церкви равновесия ряд эксклюзивных заказов на производство боевых имплантов и нейроусилителей. Взамен боссы Да Винчи пробили лицензии на артефакторику, которую те же Друцкие применять на своих заводах не могут. Значимое преимущество. Но ижевские шагатели, если верить сетевым обзорам, все равно круче. Прежде всего из-за технических характеристик. Во-вторую очередь, из-за уникальной технологии пространственной раскладки, материалу брони и надежности интерфейсов, как оказалось, Да Винчи не единственный бизнес, приносящий доход хигасифусиями. Отдельно стоит упомянуть рестораны быстрого питания, сеть водородных заправок и обустройство полигонов экстра-класса. Соответственно, в средствах не состоявшиеся не стеснены. Ладно. Предположим, Хигасифусими начали сотрудничать с военными. Должны быть некие лаборатории, полигоны, контракты на поставки, финансовые проводки опять же, логистические манипуляции. Я уж молчу про странности в биографиях отдельных членов семьи. Ратмир, вероятно, вселился в молодого парня или мужчину. Не думаю, что его перебросили бы в старика, слишком ценный кадр. В маленького ребенка тоже не переселят он ведь должен постоять за себя и не привлекать внимание слишком быстрым развитием и взрослыми разговорами. Значит, отсекаем лидера клана и его жену. Молодую, кстати, жену, 20 лет разницы. Ну, деньги есть у человека, почему нет? Так он же обдавил 7 лет назад. А, все понятно. Малышей тоже не берем в расчет. Что у нас остается? Две дочери и сын. Перебираться в женщин для мужика психологически не очень комфортно. Отсекаем. Все попаданцы, с которыми я встречался в этом мире, включая Мииронг, соответствуют по половой принадлежности своим оболочкам. Убираем из уравнения женщин, девушек и девочек. Что остается? Хигасифусими Кацу, старший сын наследника рода, и 14-летний Даичи, сын младшей дочери Тэцуо, лидера клана. Вот они, две фигуры, каждая из которых может быть моим врагом. Начинаю пробивать по сети каждого в отдельности: светские новости, упоминания, где учились, репутация, что я ищу. Необычные события, произошедшие с потомками Тэцу на протяжении двух лет. Жалкие информационные крошки, разбросанные по паутине. Итак, Кацу. 44 года, адепт огня как и весь его род, собственно. Магистр служил в армии, имеет высшее образование с техническим уклоном, готовится сменить престарелого отца в роли главы рода и лидера клана, занимается передовыми разработками и внедрением новых поколений роботов. По сути, мозг корпорации, двигатель прогресса. Не отвлекается на финансовые части войны с конкурентами, не участвует в дуэлях, не азартен, не рискует собой. Жизнь ровная, как железнодорожное полотно. Что касается дочерей старика Тэцуо, то им по 30 и 35 лет, соответственно. Удачно вышли замуж за именитых бойцов, которыми укрепили род. Бойцы, кстати, не состояли в кланах и подписали соглашение с Хигасифусими. Все в дом, все в дом. А вот Даичим занимательный персонаж. Старший из внуков Тэцуо. В нынешнем году доучивается в средней школе. Ничего примечательного, вот только были у мальчика проблемы со здоровьем, то ли малокровие то ли еще что, хоккейские целители не справились, а потом подросток резко пошел на поправку. Не просто исцелился, но прокачал свой ранг, повысил успеваемость в школе, выиграл несколько престижных турниров и начал интересоваться семейным бизнесом. Дед прям расцвел. Молохольный раздолбай превратился в надежду рода. Прелесть-то какая. Вот и попался. Ратмир. Звоню Рейдану. Да, устало произнес сенсей. Граф Хигасифусими Даичи. Пусть СБ сконцентрируется на этом пареньке. Думаешь, вселенец есть вероятность? Хорошо, сделаю. Ты там это. Собирайся уже. Без четверти два я подъехал к бизнес-центру Варяк, который расположился на площади трёх источников. Я слышал, что здесь стоят резиденции сильнейших новгородских родов, причём стоят уже не первое столетие. Апартаменты, занятые донзасами, находились на двадцатом этаже апарт отеля Стадский советник, в 3 минутах ходьбы от бизнес-центра. Два верхних этажа с террасами и пентхаусом. Всюду камеры, фиксаторы, артефактурные датчики, охрана. Карл-Фридрихович распорядился, чтобы нас впустили на территорию гостиницы и выделили сектора в подземном паркинге. Я, как водится, ехал на черном Брамлее в сопровождении кортежа из трех Русабалтов. За рулем опять сидел Керенский, рядом Дима Горовец, слева от меня пристроился Федор Мирзоев, справа Арина. Кортеж неспешно втянулся в желтое подземелье. Автоматические ворота отсекли непроглядную мартовскую ночь, выбравшись в гулкую тишину паркинга, я окутался каменной броней выставил ментальную кинетическую блокаду, Чутье не предвещало беды. Мы заняли два лифта, набившись туда под завязку, и поднялись на двадцатый этаж, где столкнулись с сбэшником Донзасов. Там же нас ожидала Вероника. Перебросившись с девушкой парой слов, я договорился о совместной охране этажа оставился клановцев под командованием Гравца, а с собой взял только Арину и Фёдора. Кто-то из слуг провёл нас по коридору в просторную рекреацию, в которой очередные охранники осмотрели нас на предмет ношения скрытого оружия. Я собой ничего не брал, Арина отказалась сдавать костяной пистолет и тычковый нож. Глава охраны связался с хозяином и получив соответствующее распоряжение, впустил нас внутрь апартаментов. Дальше нас перехватил очередной слуга, провел через анфиладу роскошных комнат, отделанных мрамором, золотом и дорогой древесиной, и остановился у подножия лестницы, ведущей в пентхаус. Я доложу о вашем прибытии, степенно заявил слуга и оставил нас одних. Шаги сопровождающего постепенно стихли. Статский советник, насколько мне известно, относится к числу самых дорогих отелей Нижнего Новгорода. Апартаменты тут сдаются этажами, по триста, четыреста и даже по тысячи квадратов за раз. Люди подобные Карлу Донзасу, въезжают в гостиницу с кучей слуг, охранниками и клановыми бойцами, если того требует суровая необходимость, даже с личным поваром, потому что местному ресторану лидер клана предпочитает не доверять. Я не настолько крут и не настолько известен, чтобы путешествовать с размахом своих будущих союзников. Вернулся слуга. Карлов Фридрихович ждет вас, господин Друцкий». Мы поднялись в пентхаус. Панорамные окна с видом на ночной Новгород, стеклянные потолки, двухуровневая архитектура этажи внутри этажа. Справа от меня сияли городские огни, слева обнаружилось обширное пространство столовой. Прошу следовать за мной. Важно произнес слуга. Мы поднялись по прозрачной лестнице из армированного стекла на внутреннюю платформу, где обнаружились три одинаковых белых двери, вероятно, спальни, но это не точно. Большую часть стены, к которой прижималась лестница, занимало живописное полотно, изображающее большое красное пятно на Юпитере. Обернувшись, я увидел верхний ряд панорамных квадратов, за которыми виднелась обширная терраса с полупрозрачным навесом. Слуга замер перед центральной дверью. Хозяин примет вас в кабинете. Повернув ручку, слуга отошел в сторону, пропуская нашу делегацию. Кабинет сразу привлек мое внимание необычным дизайном. Очередная стеклянная плоскость, скошенная под небольшим углом, создавала ощущение капитанского мостика. Пол деревянный, отполированный чуть не до блеска, Из мебели письменный стол, кожное кресло, несколько стульев и угловой диванчик. На одной стене висит картина с тремя черепахами и слонами, на спинах которых покоится земной диск. Справа ячейки системы хранения, напоминающие пчелиные соты. Приветствую, дамы и господа. Хозяин кабинета поднялся со своего кресла и двинулся к нам. Добрались без приключений. Карл-Фридрихович оказался среднего роста пожилым человеком с редкими волосами пепельного цвета. Брюки, белая рубашка с галстуком и вязаный жилет в голубую полоску. Этокий домашний аристократ. Считавод, финансист. Ну уж точно не боевой архимаг, переживший не один десяток дуэлей и турниров. Повезло, я пожал протянутую руку. Приступим к делу.